Собрание сочинений Дебора Айзенберг, 2010 год Короткий рассказ Дебора Айзенберг «Сумерки супергероев» «Twilight of the Superheroes» повествует о Нью-Йорке незадолго до событий 11 сентября 2001 года. Автор дает детальное представление о том, что в городе изменилось, а что осталось прежним как все возвращается к точной копии нормальности, несмотря на то, что в небе зияет дыра, и люди помнят, как врезались те самолеты, прорывая занавес синего сентябрьского утра и обнажая лежащий сразу за ними темный мир. «Если история чему-то нас и научила, — объясняет герой по имени Натаниэль, — так это вот чему». Несмотря на все усилия и лучшие или худшие намерения, несмотря на несокрушимую до умиления веру в нашу способность предвидения, на самом деле мы, бедные люди, не способны думать наперед. Слишком уж много переменных, так что всегда, когда что-то случается, выходит, что за самые важные вещи никто не отвечает. Многим героям рассказов Айзенберг открываются подобные истины. Несчастный случай, болезнь, внезапный разрыв отношений или крушение призрачных надежд – непредвиденные события такого рода вселяют в людей отчетливое представление о ненадежности жизни и понимание, что в любой момент может произойти что-то хорошее, ужасное или просто неожиданное. Иногда – потери близкого родственника или откровения в отношении родных, а порой – крупное общественное событие, отражающееся на судьбах отдельных людей. В более позднем сборнике рассказов «Твоя утка, моя утка» – «Your duck is my duck», Айзенберг пишет, что в последнее время новости чаще всего напоминают волшебное сказочное зелье, порождая идущий из глубин зла все нарастающий ужас. Ужас, просачивающийся в коллективное сознание, по крайней мере в сознание тех, кто чувствуется причастность к творящимся в мире несправедливости и предательству. Благодаря драматургическому таланту написания диалогов и безошибочному чутью к деталям, раскрывающим образы, Айзенберг создает рассказы, не уступающие по эмоциональной насыщенности романам. Текст всего в несколько страниц погружает читателя в будни и жизнь героев, знакомят с их семьями, против влияния которых они восстают или чью защиту принимают. С легкостью переходя от событий прошлого к настоящему и обратно, писательница показывает, как воспоминания и давно минувшее отражаются в принимаемых сегодня решениях, каким образом неумолимое движение времени и ограничивает нас, и освобождает. Будь то подростки в поисках собственного пути во взрослую жизнь, странствующие по миру молодые художники или пожилые люди, чей конец уже виден на горизонте подобно верхушке айсберга, все они чувствуют себя непосвященными, безоружными перед лицом ролей, которые, как они неожиданно поняли, они играют. Они поддаются странным, идущим из потока сознания размышлениям. Например, о том, что происходит при заваривании чайного пакетика. Капли воды сопровождают чаинки в пакетике или как? Или меланхоличным философским отступлением вроде «люди родились, они жили, сбились в маленькие группы, а потом умерли». Вместо того, чтобы облачать истории персонажей в аккуратные предопределенные формы, Айзенберг позволяет им органично вырастать в причудливые асимметричные повествования, населенные пугающими и неожиданными поворотами реальной жизни».